Строительство кинотеатра для Далай-ламы. Судя по всему, Далай-ламе очень захотелось иметь возможность смотреть мои фильмы на большом экране. Однажды Лапсан Самтен неожиданно спросил, не возьмусь ли я сделать проекционный зал. За время пребывания в Лхасе я уже научился никогда сразу не отказываться, даже если просили о таких вещах, о которых я имел очень слабое представление. Мы с Ау Шнайтером приобрели славу мастеров на все руки и нам приходилось решать и куда более трудные задачи. Например, тем летом я спроектировал школьное здание на 1000 учеников. В Лхасе стали осознавать, что недостаток образования во многом отрицательно сказывается на стране. Поэтому после некоторых раздумий я попросил проспекты от проектиров Далай-ламы, ведь я понятия не имел, на какую силу тока и размер помещения они рассчитаны. Получив сведения, необходимые для создания проекционного зала, я выразил готовность приняться за дело и заключил официально договор с монахами, личными наставниками юнного божества. С этого момента обычно запертые ворота парка Нарбулинка были для меня открыты. Начало работ пришлось на зиму 1949-50 года. После переезда молодого правителя обратно в Паталу я смотрел все имеющиеся в саду здания и в итоге выбрал для перестройки дом, стоявший у внешней стены парка и не использовавшийся после смерти Далай-ламы 13-го. Для работ мне предоставили лучших мастеров Лхасы и солдат личной охраны. Привлекать к работе женщин в данном случае было нельзя, чтобы не осквернить святыню. Из коротких железных брусков специально изготовленных для Тибета и доставленных из Индии на спинах носильщиков, были собраны потолочные укрепления, позволившие отказаться от колонн. Помещение в длину было 20 м, и я сверху расположил ещё небольшую пристройку для проектора. Туда можно было попасть как снаружи, так и изнутри, из зрительного зала. На некотором отдалении от проекционного зала я построил домик для мотора и генератора. Это было сделано по желанию Далай-ламы. Он передал мне просьбу расположить мотор таким образом, чтобы его шума не было слышно. Ему не хотелось дополнительно беспокоить престарелого регента. Создание кинотеатра в резиденции Нарбуленка и без того было настоящей революцией. Поэтому я построил ещё специальную камеру для выхлопных труб, что впоследствии оказалось очень хорошей идеей. Поскольку старый бензиновый мотор не был достаточно надёжен, я предложил держать неподалёку джип и в случае необходимости использовать его мотор для запуска генератора. Естественно, далай-лама мог сам решать, для чего использовать джип в каждый конкретный момент. Европейцу невозможно представить, какое огромное значение придаётся здесь любому капризу далай-ламы. Чтобы исполнить его желание, в движение приходит вся правительственная машина. Сначала желаемый предмет пытаются раздобыть в Лхасе, если же это не удаётся, то отправляют гонца со специальным паспортом в Индию. Он всю дорогу несёт с собой красный флажок, вид которого производит примерно такое же действие, как у нас сирена пожарного автомобиля. сяки сразу понимает, что это гонец с высочайшим поручением, который очень торопится и старается ему помочь. На всех станциях тасамах гонцу выдают лучшую лошадь, а все остальные проезжающие, даже если они уже давно ждут сменных коней, конечно же, без возражений уступают ему. Часто вперёд посылают ещё бегуна, чтобы предупредить следующего пёнпо о прибытии гонца. Эти гонцы, их называют атрунами, отправившись в путь, постоянно находятся в седле. В среднем в день они проезжают по 120 км, несмотря на то, что по дороге им встречаются высокие перевалы, которые приходится преодолевать пешком. Отдыхать гонцам не полагается. Они могут только немного подремать в седле, а на ночь их не примет ни один караван-сарай. Кроме того, пояс их одежды запечатан большой правительственной печатью, чтобы они не могли раздеться. Но эти наездники очень горды своими достижениями, всеми уважаемы, а всякий пен-по бесплатно их почуют и одаривая деньгами. Так что и в этом случае было достаточно одного слова, чтобы джип поступил в мое распоряжение. Только завести машину во внутренний сад оказалось не так-то легко. Ворота желтой стены оказались на несколько сантиметров уже, чем нужно. Но юный правитель придумал, как помочь этому горю. Он просто приказал расширить ворота. Это был очень смелый шаг, доказывавший, что даже не достигнув совершеннолетия, Далай-лама собирается упорно реализовывать свои идеи, несмотря на сопротивление окружения любым нововведениям. Зияющую дыру в жёлтой стене как можно скорее закрыли новыми воротами. Все старались побыстрее привести всё в порядок. чтобы изменения не очень бросались в глаза и не возбуждали нездорового интереса. В этом заключалась сила этого мальчика. Он понимал, как воплотить в жизнь свои планы и при этом умел делать это так, чтобы по мере возможности не задевать чувства окружавших его людей. Так что джип занял место в отдельном домике и нередко приходил на помощь, когда старый мотор бастовал. Шофёр Далай-лама 13-го помог мне с электропроводкой, и скоро всё заработало как часы. Я сам позаботился о том, чтобы убрать все следы своей строительной деятельности в саду и разбил в местах неизбежно пострадавших от работ новые клумбы и дорожки. При этом я, конечно, воспользовался возможностью изучить весь этот запретный сад. Я ведь не мог подозревать, что в будущем стану здесь частым гостем. Наступила весна. И нарбулин казался ял во всей своей красоте. Персиковые и грушевые деревья стояли в цвету. Ярко-перые павлины важно расхаживали между клумб. Сотни редких цветов в горшках радовались солнцу. В искусственном пруду было несколько маленьких островков. На одном из них стоял миниатюрный храм, к которому с берега вёл мост. В одном из уголков сада был устроен небольшой зверинец. но клетки в основном стояли пустыми. В них содержалась только парочка рысей и диких кошек. Раньше здесь были ещё пантеры и медведи, но они долго не прожили в этих тесных жилищах. Далай-ламе часто дарили самых разных животных, особенно раненных, полагая, что в драгоценном парке они будут в безопасности. Кроме храмов, под сенью деревьев были разбросаны разнообразные маленькие домики. Каждый из них имел особое назначение. В одном ённый правитель медитировал, другой был предназначен для чтения, третий служил Далай-ламе классной комнатой, четвёртый местом собрания монахов. Самое большое здание в несколько этажей располагалось в центре сада и было частично храмом, частично жилищем его святейшества. Но и здесь окна были маленькие, и мне казалось, что именовать эту скромную постройку дворцом было некоторым преувеличением. Только зелень деревьев придавала ей более приветливый вид, чем у паталы, которая скорее напоминала тюрьму. Впрочем, и сам сад был довольно сумрачный. Деревья в нём много лет беспрепятственно росли, как им вздумается, отчего получились настоящие заросли, которые никто даже не пытался прореживать. Садовники жаловались, что все их заботы о цветах и фруктовых деревьях тщетны. Растения не желают цвести и плодоносить в тени. Я бы с большим удовольствием привёл этот сад в порядок, разбил бы в нём новые клумбы, потому что, несмотря на усилия множества садовников, в нём явно не хватало стиля. Мне удалось убедить главного камергера, что по крайней мере некоторые деревья необходимо срубить. и я сам следил за работой рубщиков. Садовники, жившие в маленьких домиках внутри желтой стены, в таких вещах понимали очень мало. Они в основном занимались разведением горшочных цветов, которые днем ставили в саду, а вечером обязательно уносили в специально отведенный для этого домик. Одна из дверей внутреннего сада вела прямо к конюшням, где держали любимых лошадей Далай-ламы и прирученного Кьяна, которого когда-то ему подарили. Животные жили там в спокойствии и тишине, окружённые заботами слуг и потихоньку толстели, потому что хозяин никогда на них не ездил. Учителя, личные слуги, камергер и кравчи далай-ламы жили за пределами жёлтой стены в большом нарбуленка. Там были удобные жилые дома, необычайно чистые по тибетским меркам, где размещались помимо них ещё 500 крепких солдат личной охраны. Далай-лама 13-й очень заботился о благополучии своей армии. Во время его правления была введена форма по европейскому образцу, и он сам наблюдал за учениями из павильона, специально построенного для этого. Я заметил, что у солдат личной охраны даже волосы были пострижены на европейский манер, чего больше ни у кого в Тибете не встретишь. Видимо, во время своего пребывания в Индии Далай-лама 13-й был впечатлён английскими военными и решил устроить свою личную охрану по такому образцу. Офицеры жили в симпатичных небольших бунгало, окружённых цветочными клумбами. Служба у этих солдат и офицеров была не трудная. Она состояла по большей части из несения караула и участия в парадах во время праздников. Все работы в саду были закончены задолго до переезда Далай-ламы в летнюю резиденцию. Понравится ли ему проекционный зал Я надеялся сразу узнать об этом от Лапсана Самтена, который непременно будет присутствовать при первом кинопросмотре. Скорее всего, для управления аппаратурой пригласят киномеханика из индийского представительства, где иногда для развлечения гостей во время уютных приемов показывают английские и индийские фильмы. Так что я уже имел случай наблюдать, с каким детским воодушевлением тибетцы смотрели кино, а особенно – про дальние страны. Однажды я присутствовал при просмотре фильма, где показывалось, как пигмеи строят свои мосты из лиан. Тибетцы были просто вне себя от восторга, а ещё больше их захватывали мультипликационные фильмы Уолта Диснея. Но понравится ли кинопоказы юному правителю страны? В один прекрасный день, по-настоящему тёплый весенний день, начались приготовления к процессии. Уже с самого утра все были на ногах. Одни, как это обычно делалось, поливали водой из глиняных кувшинов всю пыльную дорогу до Нарбуленка. Другие выкладывали камни по линии, прочерченной извёсткой с обеих сторон дороги, чтобы не подпустить к правителю злых духов. По местному поверью, такие препятствия не дают им пересечь дорогу. Потом из города двинулись огромные толпы, так что Мне было очень непросто найти среди этой толкотни безопасное место, куда можно было бы встать с камерой. В этом, как и в других подобных случаях, мне очень помог мой слуга. Это был здоровенный детина с рыбым от оспин лицом, один вид которого нагонял страх. Этот преданный слуга всё время носил мою камеру и обеспечивал мне проход через толпу. Он не только внушительно выглядел, но и имел случай продемонстрировать свою храбрость в одной действительно опасной ситуации. Дело в том, что иногда в городские сады Лхасы забредают леопарды. Так как убивать этих зверюк нельзя, их пытаются заманивать в западни и ловить с помощью разнообразных хитростей. Однажды леопард забрался в драгоценный парк. Раненого в ногу зверя загнали в угол, откуда он яростно рычал на всякого, кто хотел подойти. Мой слуга, в то время солдат личной охраны, с голыми руками бросился на него и продержал до тех пор, пока не подоспели другие солдаты с мешком. Конечно, леопард стал защищаться и поранил моего слугу. Животное прожило несколько дней в зверинце Далай-ламы, а потом скончалось. Когда во время торжественной процессии паланкин правителя страны проносили мимо, его пассажир заметил в окошке меня с камерой и приветливо улыбнулся. Наверное, Он уже про себя во всё радовался своему маленькому кинотеатру. Впрочем, такая мысль никому, кроме меня, не могла прийти в голову. Но разве это не самая естественная реакция для четырнадцатилетнего мальчугана? Впрочем, едва взглянув на смиренное и восторженное лицо моего слуги, я вспомнил, что для всех остальных это не одинокий мальчик, а живущее на земле божество. Пока процессия медленно продвигалась вперёд, Я через сутолоку протиснулся к главному входу в драгоценный парк. Мне хотелось заснять яркую картину въезда далай-ламы в парк и, может быть, сделать ещё пару снимков, чтобы запечатлеть самые типичные сценки. Там своих хозяев уже поджидали слуги чиновников, чтобы забрать у них коней при входе в сад. Ездить верхом по нарбуленка запрещено, поэтому лошадей оставляют снаружи. И слуги вместе с животными в роскошной сбруи часами ждут, когда церемония закончится, и их хозяева поедут обратно. Празднично разодетые люди, горячие скакуны в сверкающей сбруи и яркие попоны, свежераскрашенные каменные левы главных ворот всё это великолепие было замечательным материалом для цветных снимков. Когда процессия скрылась за оградой сада, толпа стала разделяться на небольшие группы. Люди весёлыми компаниями с песнями возвращались в город. Я тоже было собрался отправиться домой, но моего коня поблизости не было. Каждый раз, когда я оказывался рядом с Нарбуленка, на моего скакуна набрасывались слуги, едва заметив на нём жёлтую сбрую. Хотя я сам очень люблю животных и тщательно заботился о доверенных мне лошадях, слуги никогда не могли упустить случая в очередной раз почистить и покормить коня. Потом мне приходилось всегда посылать за ним в конюшни Далай-ламы. Лошадей, ослов и мулов кормят в Тибете по большей части горохом. Овёс растёт здесь как сорняк. Кочевники дают своим животным даже вяленое мясо для поддержания сил и в качестве лакомства перед большими нагрузками цампу, смешанную с маслом и чайными листьями. Конюхи Далай-ламы составляют отдельную гильдию. У них дурная слава И во всем городе их побаиваются, чем они беззастенчиво пользуются. Куда они не приедут, требуют щедрого угощения, что частенько оканчивается попойкой. В общем, с ними обращаются осторожно, даже в домах самых знатных людей, их вежливо принимают, потому что в истории Тибета известно много случаев, когда какой-нибудь слуга, став фаворитом Далай-ламы, получал богатство и власть. Последний такой пример – Кюнпэ-ла – бывший помощник садовника, с которым я совершенно случайно прожил год в одном доме. Он ребёнком попал в Нарбуленка и приглянулся Далай-ламе тринадцатому тем, что принял небольшой несчастный случай очень близко к сердцу. У него выпал и разбился цветочный горшок, из-за чего паренёк решил наложить на себя руки. С большим трудом монахи удержали его от этого и доложили о происшествии Далай-ламе. Тот был настолько тронут услышанным, что приказал позвать к себе мальчика, поговорил с ним, определил на более высокую должность и с тех пор больше не терял его из виду. Правитель не ошибся в Кюнпева. Это был действительно умный и открытый мальчик, который вскоре стал ценным помощником при притворении в жизнь реформаторских идей Далай-ламы. Так он всё больше выходил на первый план, и постепенно вытеснил прежнего фаворита Царона. До самой смерти правителя Кюнпела был самым влиятельным человеком при нём, хотя так и не получил ни высокой должности, ни титула. Умение окружать себя правильными людьми было одним из несомненных достоинств этого мудрого правителя. Когда Далай-лама XIII умер, национальное собрание обвинило фаворита Кюнпела в том, что он имеет некое отношение к ранней смерти своего господина. Скромное возражение Кюн-Пела отчасти подействовало. Он назвал себя последним, кого можно заподозрить в таком деле, поскольку даже если предположить, что он совсем не любил своего господина, тот факт, что со смертью Далай-Лама его карьера окончена, не подлежит сомнению. И все-таки Кюн-Пела лишили имущества и изгнали из города. После этого он ещё много лет прожил в маленькой деревеньке в южной провинции Конпо. Потом не в силах больше выносить безделье, он бежал в Индию и только во время моего пребывания в Лхасе получил от регента помилование. Мне посчастливилось с этим человеком познакомиться. Я высоко ценил его и не раз сожалел, что ему не удалось провести в жизнь больше прогрессивных идей. ведь именно он за 20 лет до нашего знакомства создал монетный двор и модернизировал армию.